Глава третья. Лич. Усадив с помощью лича и магии спящих ищеек на наши прежние места, я, нисколько не опасаясь, что они после такой дозы транквилизатора очнутся, принялась дозваниваться до Александра, в то время как мой мертвый спутник зачаровывал своим черным взором проводницу. В принципе, остановить поезд мы могли бы и без ее помощи, но так все-таки надежней. Пока граф ментально общался с женщиной в голубой форме с серебристыми погонами, делая ей нужное внушение. Я без конца нажимала на вызов, желая увидеть, ну или хотя бы услышать голос рыжеволосого сыскаря. После слов Акиллара остался неприятный осадок и чувство полной неуверенности. И даже сообщение, которое пришло 2 часа назад от Саши, где говорилось, что он в дороге и как только будет нормальная связь, непременно со мной созвонится, не успокаивало. А номер Ничаева всё не отвечал и не отвечал. И когда я уже начала отчаиваться, зелёный огонёк наконец радостно мигнул. А на экране планшета появилось лицо вызываемого абонента на фоне заправочной станции. И на лице этом не было ни царапинки. Кажется, от радости я воскликнула что-то труднопереводимое, но с характерной эмоциональной окраской, чем вызвала лёгкое удивление Бьёрна. Так счастливо меня видеть? взорно в тёмно-рыжую бровь поинтересовался он. Даже не представляешь, насколько, честно призналась я, и тут же уточнила, куда это он едет. Как выяснилось, за мной Правда быстро не догонит, потому что разрыв у нас приличный. Но рассчитывает встретить меня в столице возле храма. От этой новости на душе стало так хорошо и приятно, что захотелось улыбаться. А когда совесть напомнила, что он нечаю выполнул дел без меня, я её благополучно заткнула. Поддержка с искоря мне сейчас была очень нужна. Раз уж он решил не скрывать больше своей заинтересованности в моих делах. И ещё я спросила, почему Александр так долго медлил, прежде чем отправить сообщение, а позвонил его вовсе сейчас. Как выяснилось, у Бьёрна сначала разрядился телефон, а потом мой собственный планшет находился вне зоны доступа сети. Саша же, не желая терять время, выехал из Гримшера, послав мне СМС. Одним словом, просто так сложилось, а я глупая, поставила на уши девчонок, напугав их своими худшими предположениями, замучила тяжкими вздохами графа и себя довела до состояния близкого к нервному срыву. И ко всему прочему, в попытке спасти Нечаева от гнева белого вожака, Я ещё и рассказала о Килару прозов, хоть и не пояснила, что это чары сирены, а не ведьмы. Услышав про мою глупость, Саша одарил меня таким выразительным взглядом, что ко мне тут же пришло раскаяние, но слово не воробей, вылетело не вернёшь. Единственное, что оправдывало мой поступок стремление защитить кота. На что тот лишь вздохнул, едва заметно помарщившись. Ругать он меня не стал, конечно, но свою оплошность я всё равно осознала. Ох уж эти благие намерения и души прекрасные порывы. Сама дала вожакам компрометирующую информацию и на себя, и на Сашку. А, впрочем, какое их дело, есть между нами магическая связь или нет? Вот избавлюсь от брачной метки, делающей меня частью кошачьей стаи, и пусть катятся со своими претензиями к бесам в ад. «Плохо то, что теперь Илья знает, что тебя можно найти, используя нашу магическую связь», — сказал сыскарь, помолчав. А учитывая, что с Келларом они договорились... Боюсь, что брат может снова начать ему помогать в том, что касается тебя, Ань. И, напряжённо глядя на него, уточнила я. Ты так легко меня сдашь? Легко не сдам, невесело усмехнулся Ничаев. И не легко тоже. Но я не один модифицированный сыскарь в городе, и среди прочих есть мастера слежки, присутствие которых не смогу засечь даже я. Значит, нам пока лучше не видеться, сделала вывод я с грустью, понимая, что обещанная встреча в столице, скорее всего, не состоится. Я над этим подумаю, ответил он. И мы оба замолчали, так как в копы вернулся граф. Пришлось свернуть разговор, но я торжественно пообещала Бьёрну отзвониться попозже. Лич с помощью букв на экране поставил меня в известность, что через 10 минут будет станция, которую экспресс обычно проезжает, но сегодня мы на ней сойдём. И решив воспользоваться ожиданием, я набрала Ириту, чтобы поднять себе настроение общением с подругой и сыном. Когда мы закончили, на душе действительно было хорошо. Так что поезд, в котором мы ехали зайцами, я покинула с чувством уверенности, что всё у нас с графом непременно получится. И хотя доверяла я ему вовсе не слепо, да и в глаза старалась не смотреть. Прекрасно помню, как он зачаровал проводницу. Подлянки от этого мёртвого мага не ждала. Уж не знаю, с какой целью он прибился к Элгрей, помимо желания весело провести время в компании молоденькой некромантки. Но мне с ним определённо повезло, хоть я и понимала, что подчиняться моим приказам лич, как обычный зомби не станет. Разве что сочтёт их уместными и разумными. Так что действовали мы как напарники, причём он в нашем тандеме обычно занимал главенствующую роль, так как знал и умел, судя по всему, гораздо больше меня, хоть и не желал признаваться, где набрался опыта. Не в склепе же на старом погосте, верно. Но по пути к городу, где мы планировали взять в прокат машину, располагалось кладбище. И напечатав, что ему по заре требуется порция свежих червей, Граф затащил меня туда, не сильно реагируя на протесты в стиле: "Мы тогда ночью в столицу не попадём, и почему бы не выкопать твой ползучий деликатес где-нибудь в другом месте". Глядя на то, как по-хозяйски лич окидывает взглядом кладбище, я невольно заподозрила, что он специально предпочёл сорвать столб кран именно в этом месте. Погост был небольшим и довольно старым. Никакого смотрителя, никакой ограды с воротами, одни каменные надгробия да низкие кованые заборчики, обозначающие территорию могильных мест. Впрочем, нет. Чуть поодаль располагались потрескавшиеся от времени склепы, которых лично я насчитала шесть. Поросшим мхом камни с живописными узорами трещин выглядел таким древним, что казалось бы, что эти сооружения появились здесь лет 500 назад, хотя в те времена, насколько мне помнилось из истории, никаких поселений здесь не было. Крайняя слева усыпальница смотрелась особенно впечатляюще. Её трёхъярусная арочная конструкция напоминала сводибный торт. И это мне в связи с последними событиями кругом мерещились брачные атрибуты. За белыми дугами декоративных арок, похожими ни то на обглоданные рёбра, ни то на патюки сахарной глазури, просматривались грязно-жёлтые стены, словно напоминание, что за ажурным фасадом порой прячется малоаппетитное нутро. Пока я рассматривала склеп, граф, отлучавшийся на несколько минут где-то раздобыл две вполне крепкие лопаты и торжественно вручил одну мне. "Предлагаешь накопать себе черви? спросила я мысленно, усмехнувшись тому, что добывать еду для ходячей мертвеца самое подходящее занятие для потомственной ведьмы, спешащей в храм. Лич отрицательно мотнул головой и указал на висевший на моём плече рюкзак. То, что он просит планшет, я поняла без слов. Молча достала электронное устройство и, включив, подала спутнику, чтобы в следующую секунду залюбоваться тем, как шустро летают его пальцы над экраном. А ещё через пару секунд мой глаз нервно дёрнулся, потому что я Очалась следующее. Я собираюсь поднять кое-кого, но придётся помочь им вылезти, а то ждать, пока они сами откопаются, мы будем до ночи. И зачем тебе эти кто-то, нервно сглотнув, поинтересовалась я у мёртвого некроманта. Червей копать, напечатал он, и глаз мой дёрнулся повторно. Тик, не иначе. Я никогда не видела, как некроманты поднимают зомби, несмотря на то, что 5 лет жила в одной комнате в Ирите. В академии были специальные полигоны. где магией и профессия оттачивали заклинания воскрешения и упокоения разного уровня силы. Потом преподаватели, вооружившись заверенным властями разрешением, водили студентов на городские и пригородные кладбища для практических занятий. Но никогда некродеятельность подруги не отражалась на нашей повседневной жизни, чего нельзя было сказать о второй специальности некромантки магии иллюзий. Её мы оттачивали с ридкой сообща. А вот за основной работой Эльгрей мне вез здесь как-то не доводилось. Зато теперь я, обняв лопаты, с огромным интересом наблюдала за графом. Высокая, гибкая фигура в чёрном балахоне сначала кружила по округе, выбирая нужные могилы, а я, как верный оруженосец, ходила следом, таская инвентарь. Я, осматриваясь по сторонам, подмечала, что не только склепы здесь выглядят старыми. Могильные плиты тоже не отличались новизной, хотя, судя по датам, им не было ещё и 10 лет. Создавалось ощущение, что всё это кладбище бутафория, Качественно выполненные декорации специально состарены для съёмок какого-нибудь фильма. Однако личи искал подходящих помощников себе очень даже по-настоящему. Я же мысленно радовалась, что вокруг никого нет, и нашу бурную деятельность никто не видит, потому что не знала, насколько она деятельность эта законна. Однако самой копать червей, которых, как сообщил мой спутник, ему надо очень, ну просто очень-очень много. Мне не хотелось Не потому, что я боялась испачкаться, хотя явиться в столичный храм в грязной одежде я позволить себе, конечно, не могла. Надо было произвести хорошее впечатление на жрицов и убедить их отвести меня к верховному без очереди, хотя запись на приём к нему велась за несколько месяцев. Так что образ замызганной бродяжки для этой цели точно не подходил. Но графы требовалась еда, чтобы пользоваться магией, не боясь рассыпаться прахом. И я понимала его правоту, так как одна ведьма хорошо Но ведьма в тандеме с сильным некромантом, обладавшим даром менталиста, гораздо лучше. Поэтому я безропотно ждала, пока он выберет себе помощников и начнёт ритуал воскрешения. Не в том смысле, конечно, что покойники снова вернутся к жизни, а заодно и к родственникам. Вот был бы сюрприз. Но гору червей накапать ходячие трупы точно смогут. Во всяком случае, именно так пояснил мне граф. Наверное, он когда-то был действительно выдающимся некромантом. Потому что для поднятия мёртвой рапсилы ему не требовались слова, графические изображения и магические нити. Он просто останавливался над чьей-нибудь могилой, предварительно выбирая ту, которую проще раскопать, опускался перед ней на корточки и какое-то время водил над землёй раскрытыми ладонями в безупречно белых перчатках. Как ему удавалось не испачкать их, я не знала. Либо лич был крайне аккуратным существом, либо использовал свои магические таланты для поддержания внешней чистоты. А может, дело крылось в иллюзии, которая по-прежнему прикрывала истинный облик Графа. Наблюдая за этими пассами в попытке понять принцип его работы, я не сразу заметила, как наполняетсять мой глазами его напарника. А когда увидела это, испытала то же неприятное чувство, что и в поезде, как будто столкнулась с чем-то непонятным, и народным, жутким и очень могущественным. Этот лич сумел обмануть не только Иритэ, но и комиссию, тестирующую зомби и выписывающую документы на его опеку. а там далеко не вчерашние студенты сидели. И тем не менее его классифицировали как разумную нежить с родовым проклятием, связывающим душу погибшего аристократа с его же костями, защищенными от разложения с помощью чар. То, что граф маг, не утративший способность колдовать, никто так и не понял. Я же, смотря на него, мысленно радовалась, что этот мертвый господин играет за мою команду, а не за чужую, потому что такой враг, пожалуй, был гораздо опаснее Бьернов. Закончив с первой могилой, расположенной в нескольких шагах от похожего на торт склепа, леч жестом велел мне начинать копать. Сам же направился к очередному захоронению. Пожав плечами, я прислонила одну лопату к каменной стене и, взяв ту, что поменьше, воткнула её в порошую травой землю. Граф, прежде чем приступить к воскрешению, пообещал, что как только помощники выполнят задание, они сами приберут устроенный нами беспорядок и закопаются обратно. Не верить ему причин не было. Хоть затея с поднятием мертвецов меня не очень-то вдохновляла, копала я добросовестно, снимая со старой могилы верхний слой, который, опять же, по словам лича, мертвецам сложнее всего преодолеть. И вроде готова была морально к явлению зомби, но когда меня схватило за щиколотку полуразложившееся рука взвизгнула так, что уши заложило. Ну и огрела наглую конечность лопатой. Исключительно из-за сработавших инстинктов. поймав укоризненный взгляд некроманта, который к тому времени успел обработать четыре могилы и сидел сейчас возле пятой. Я виновато улыбнулась, мол, случайно вышло, и поспешила подойти к нему за новыми распоряжениями, так как первый покойник уже активно выбирался на поверхность и без моей помощи. Закончив ритуал, граф тоже вооружился лопатой, и следующие минут 15 мы копали вдвоём, а потом и втроём, так как открытый мертвец тоже присоединился к процессу. Когда в строй встал второй зомби, Лич отправил меня отдыхать, поблагодарив за помощь, и напечатав на экране планшета, что дальше они справятся сами. Естественно, возражать я не стала. Отряхивая по пути руки, направилась к склепу, возле которого стояла деревянная скамья, которая, в отличие от всего остального, не выглядела особо древней. А мне хотелось посидеть, вытянув ноги и полюбоваться на работу мертвецов издалека. Боялась ли я их? Скорее нет, чем да. Но и приятного в близком контакте было мало. Внешний вид, запах разложения... Опадающие с уродливого тела грозди червей. Бр. Зато на расстоянии мертвецы были просто фигурами с лопатами или без, старательно рывшими землю. Небо радовало сочным голубым цветом, ярким жёлтым солнцем и редкими белыми облаками. Вся эта неделя выдалась на диво тёплой, что в нашем северном краю бывало редко. Погода словно рассчитывалась за холодное лето, позволяя насладиться приятными деньками перед началом дождливой осени. Сейчас бы нам с Яшкой на карусели сходить или в зоопарк. или в поездку развлекательную съездить. А я из-за некоторых бьернов на погосте загораю, скрестив ноги и привалившись спиной к прохладной каменной стене, растрескавшейся то ли от времени, то ли по каким-то другим причинам. Обидно, досадно, но что делать? Думая о сыне, невольно потянулась к планшету, желая набрать номер Эрите и поговорить с северьяном, пока ничем не занята. Но так и не нажала вызов, не сумев придумать, как буду объяснять подруге свое пребывание на кладбище, при этом не выдав тайну ее зомби. Тайну. все-таки беспокоила меня эта скрытность. Почему граф доверился мне, но не хочет поступить так же с Элгрей? Опасается, что она прибудет с разборками? Или задумал что-то, о чем ей пока лучше не знать? От последней мысли напряжение только возросло. Тихое кладбище, восставшие зомби, мертвый некромант и живая ведьма — отличный состав для какого-нибудь жуткого ритуала. Стараясь не думать о плохом, я на всякий случай сплела защитную сеть вокруг себя. Проверила, на месте ли кулон с кровью сирены, положила в боковой карман рюкзака дымовые бомбочки, оставшиеся после побега от Акилара. И забив в поисковую программу слово лич, принялась читать выданную Мерлингом информацию. Вообще-то я делала это не первый раз. В поезде уже кое-что о своём спутнике и ему подобных выяснила, но не так подробно, как мне хотелось. Личи были редки, но они всё-таки были, и далеко не все являлись больными на голову маньяками, жаждущими вселенского господства. На данный момент меня интересовала магия, которую используют мёртвые некроманты. Слишком необычным показалась техника графа, но и ритуалы, для которых требуется несколько зомби и одна ведьма, тоже вызывали любопытство. Вдруг такие есть, а я дурочка доверчивая, не знаю. Проще всего, конечно, было позвонить Эрите и спросить у неё. Но, во-первых, я пообещала спутнику, что не з남 его о пиконше, а во-вторых, лишний раз не хотелось создавать подруге повод для волнения. Вот почитаю статьи про личей. Если что-то найду конкретное, тогда и позвоню. В противном случае свяжусь с родными, когда доберёмся часа через 4 до столицы и прорвёмся к верховному жрецу, который, на моё счастье, принимает даже ночью. Но несмотря на принятое решение и мелькающие перед глазами страницы, мысли всё равно упорно возвращались к Критке и Северяну. Я так и видела его улыбающуюся мордашку, хитрые серые глазки и проворные маленькие ладошки, мастерящие очередную магическую поделку. Мне даже казалось, что я слышу смех сына Тихий, отрывистый, похожий на плач. Резко подобравшись, я села ровнее и принялась вертеть головой в поисках источника странных звуков, которые, как я поняла, наконец, были вовсе не плодом моего воображения. Мельком отметила, что поднятые графом зомби вовсе не сбились в кучу для непонятных ритуальных действий, а расползлись по кладбищу, прихватив с собой кто каменную чашу для цветов, свистнутую из чьей-то могилы, кто банку, кто чашу, а кто и забытую посетителем по ГОСТа шляпу. Видимо, во всё это они планировали собирать червей для своего хозяина. Лиджа, отдав помощникам лопаты, неспешной походкой направился ко мне. Марать белые перчатки с землёй этот мертвец, судя по настрою, не собирался. А плач становился всё громче и жалобней. И, вскочив со скамьи, я принялась обходить по кругу склеп, надеясь найти ребёнка. Наверняка какой-то малыш пришёл навестить родных. День же в разгаре, не ночь. А кладбище, если я правильно прикинула расстояние, находилось не так уж далеко от горгросса. От мысли, что расстроенный ребёнок ещё и полуразложившихся червякопателей увидит, мне стало дурно. "Да где же ты?" разглядывая близлежащие могилы, с досадой пробормотала я. И услышав отчаянное "Мамочка!", подхваченное гулким эхом, поняла: малыш в склепе. Резко развернувшись, бросилась к входу, где и столкнулась с подоспевшим личом. "Что за дела?" нахмурилась я, глядя на большой амбарный замок, висящий на двери. Версия, что ребенок забрался в каменную усыпальницу из-за любопытства или по неосторожности и случайно застрял там, рушилась на глазах. Потому что случайно детей на замок не запирают. Или все же малыша не заметили. Может, спрятался там, уснул, еще что-то. От предположений заболела голова, а от плохих предчувствий сжалось сердце. Сняв с плеча рюкзак, я принялась расстегивать его, чтобы достать свою волшебную отвертку, способную принимать форму любого ключа. Но костяная рука в тканевой перчатке остановила меня. Попросив планшет, граф быстро напечатал. «Анна, не вмешивайся!» А у меня от такого предложения пропал дар речи. Как это не вмешиваться? Там же ребенок заперт. Ребенок. Один. Испуганный, возможно, голодный. А вдруг он ранен, и ему помощь требуется? А если бы это мой Яшка был, а какая-то ведьма с приятелем Личем мимо бы прошла и не вмешалась? Именно это я и сообщила своему спутнику, на что тот ответил. «Если надеешься сегодня добраться до столичного храма, не ищи лишних приключений». И немного подумав, добавил. «Замок зачарован, да и погост не из простых. Если не хочешь лишних проблем, не лезь в это дело». «Одной проблемой меньше?» сказала я, внимательнее разглядывая засов, опутанный к оконам магических нитей, которые я не заметила поначалу, так как больше думала о ребенке, чем о его темнице. «Одной больше? Какая разница?» И принялась осторожно распутывать чужое плетение, то и дело повторяя. Потерпи, маленький, сейчас. Сейчас я тебя освобожу. Вряд ли меня слышал пленник, у которого, судя по рёву, началась настоящая истерика, но я всё равно продолжала бормотать, надеясь, что он, возможно, поймает мою эмоцию, усиленную даром сирены. Графа я больше не боялась. Все сомнения на его счёт потеряли свою силу, как только я поняла, что зомби действительно копает червей. Да и судьба рыдающего за стеной ребёнка волновала меня сейчас куда больше беспочвенных подозрений. Личи были бесспорно опасны, но и ведьмы ведь тоже не божьи одованчики. Однако мы не наводим порчу на всех подряд и не травим народ ядовитыми зельями, хоть и знаем их рецепты. Я так вообще предпочитала сонное чары всем прочим, так как они эффективны и безопасны. Готова, сообщила стоящему рядом графу, с интересом наблюдавшему за моими действиями, и ещё раз убедившись, что магической защиты на замке больше нет, ставила в скважину артефактную отвёртку, способную открыть любую дверь. Это не стало исключением. Так что через пару минут мы с Личом, подсвечивая себе путь экраном планшета, спускались по каменным ступеням в довольно просторную тёмную усыпальницу, которая подозрительно знакомо пахла. Или это мне просто чудилось из-за похожего антуража? Память услужливо подкидывала картины моего собственного похищения: каменные стены заброшенного подвала, восковые огарки и резкий неприятный запах зелья, сырости и прогоревших свечей. Последних в местном наборе не было. А вот там бре, отбивающее нюх Бьёрна, присутствовало, ну или что-то похожее на его состав. Так что, спеша вниз, я невольно морщилась, вдыхая малоприятные ароматы. Гораж же по потребности дышать обременён не был, чем и пользовался. По-хорошему, нам бы создать магический светлячок, но это предполагало заминку, а я не могла медлить. Рёв, который стал гораздо громче, стоило нам войти в склеп, действовал как магнит. У меня начали дрожать руки, и голова соображала только в одном направлении. Найти ребёнка. На чистых инстинктах, ведомая интуицией и слухом, я торопливо двигалась на звук, пока не вышла в зал с несколькими каменными саркофагами. На секунду замешкалась, осматриваясь, и невольно поёжилась из-за царящей вокруг мрачной атмосферы. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что вечный покой здесь обрели совсем не бедные люди, а какие-то аристократы вроде графа А следом за этим очнулась подозрительность, намекавшая, что обычному малышу в таком месте делать нечего. Вдруг эта нежность какая-нибудь очнулась от проведённого личом обряда воскрешения и прикинулась несчастным ребёнком. Но обдумать новую идею я не успела, так как наконец-то нашла его, вернее, её. Забившись в тёмный угол, словно заотравленный зверёк, и сжавшись в комочек, будто пытаясь защититься от холода, темноты и незнакомых гостей, на расстеленном на полу одеяле сидела девочка. Судя по фигурке, не многим младше Северяна. Лучше рассмотреть её я не смогла. И дело было вовсе не в плохом освещении, просто в глазах потемнело от захлестнувшей меня ярости. Ребёнок в склепе, под замком. Убью подло, которая это сделала. Первым порывом было подбежать к притихшей малышке, почуевшей нас, обнять, успокоить, пообещать, что всё теперь будет хорошо. Но что-то меня остановило. Впрочем, знаю что. Два жёлтых светящихся глаза настороженно, если не сказать враждебно, смотревших из темноты. Девочка перестала радать в голос и звать маму, как было раньше. Сейчас она изучала нас, и в отличие от меня, маленькая Бьёрна обладала ночным зрением. Понимание, что я опять влезла в дела модифицированных, тяжёлым грузом упало на мои плечи, но сожалений, как и сомнений в том, что поступаю правильно, у меня всё равно не возникло. Человек ли, зверолюд, да хоть и правда нежить. Ни одна нормальная мать не сможет пройти мимо, если в помощи нуждается ребёнок. И я тоже не сумела. Милая, облизав пересохшие от волнения губы, обратилась я к маленькой пленице. Не бойся. Я сделала один плавный шаг в её направлении, стараясь не напугать излишним напором. Мы не обидим тебя. Ещё одно осторожное движение к ней и побольше магии в голос. Чтобы эффективно пользоваться даром сирены, мне требовался диалог и чужие эмоции. Какие-то из них можно было усилить. Но от девочки и без слов фонила страхом и агрессией, сквозь которые пробивалась хрупкая надежда. Она нас боялась и заранее ненавидела, ассоциируя со своими мучителями, но при этом очень хотела ошибаться. На миг я снова замерла, борясь с собственной злостью. Как? Как можно было запереть маленького ребенка в склепе? Это же... Это... Рррр! Наверное, на лице моем что-то такое отразилось, потому что малышка снова всхлипнула И, подавив очередную вспышку негодования, я опять начала с ней говорить, объясняя, кто мы такие и почему находимся здесь. Девочка завороженно слушала, и я очень надеялась, что мои особые таланты на этот раз работают на благо. Она подпустила меня к себе, зарычав всего раз. А вот граф у нее доверия не вызвал совершенно. Стоило ему приблизиться, как малышка, позволившая мне взять себя на руки, начинало зло скалиться». А её хищное изогнутое в жесте то ли защиты, то ли нападения пальчики охватывал туман спонтанного оборота. Лич поспешно отступал, и всё прекращалось. Девочка снова обнимала меня, прятала личико на моём плече и тихо подрагивала из-за остаточных раданий, но в голос больше не плакала. Уж не знаю, что помогло, магия сирен или её отчаянное желание найти защитника, но меня маленькая пленница признала своей и решила больше со мной не расставаться. То есть совсем Вцепившись, как клещ, она рвана сопела мне в шею, и несмотря на задаваемые ей вопросы, упорно не желала ничего говорить. Тихое постукивание привлекло мое внимание. Повернувшись вместе с ней, так как малышка обнимала меня и руками и ногами, я вопросительно посмотрела на графа, который держал в руках планшет так, чтобы мне было удобно читать послание, набранное крупным шрифтом. "Идём наверх", гласило оно, и с этим сложно было не согласиться. Тихо объясняя Бьёрне свои действия и дальнейшие планы, чтобы не напугать ещё больше и без того затравленного ребёнка, я осторожно поднялась, продолжая прижимать её к себе, и последовала за личем к лестнице. Усыпальница была довольно просторной и состояла из ряда смежных помещений, так что к выходу мы шли несколько минут, учитывая отсутствие нормального освещения и вызванную этим медлительность. На плач я неслась как сумасшедшая. Сейчас же на руках моих сидела драгоценная ноша, и двигаться приходилось очень осторожно, чтобы не при виде богини споткнуться. Открытый дверной проем, сквозь который на ступени падал свет, казался таким желанным и близким, что я невольно ускорилась. Малышка настороженно завозилась и, подняв голову, принялась оглядываться. «На улицу идем», — сообщила ей я. «Почти пришли», — прокомментировала с улыбкой, когда до двери, возле которой дожидался нас граф, оставалось совсем чуть-чуть. Пользуясь дневным освещением, Внимательно посмотрела она на спасённую бьёрну. Хорошая одежда, чёрные волосы с коричневым отливом, большие жёлтые глаза с вертикальным зрачком. Хорошенькая, маленькая. Кто? Неужто ящерица? Или кто-то у нас в горгросе обитает? Напрягая память, начала вспоминать местные стаи и вскоре пришла к выводу, что в соседнем городе был всего один класс зверолюдов, причём блондинистый. "Кто же ты у нас такая?" спросила я девочку. Но что она сосредоточенно поводила бровками, смешно сморщила носик и чихнула. "Свободный", воскликнула я, выйдя из склепа. "Олель", прошептала малышка мне в ухо и снова спрятала лицо у меня на плече, на этот раз от яркого дневного света. "Олель? Твоё имя?" переспросила я, желая уточнить, верно ли поняла её. "А я Аня". "Олель", возмущённо засопела она. "Я Олелла". "Али" Али бёль на Алелла. И тут до меня наконец дошло, что кое-кто ещё просто не выговаривает букву Р. "Приятно познакомиться, Рель", сказала я, и девочка, успокоившись, кивнула. "Моё же спокойствие вы нарушили, причём самым неожиданным и крайне неприятным образом. Меня снова схватили за ногу". Активировалась защитная сеть, которую я выставляла, подозревая в ней хорошем графа, и грязная петерня, дрогнув, ослабила хватку. Раздражённо зашипев, Я попыталась легнуть за грибущую конечность, пробившуюся сквозь землю, рыхлую после чьей-то копательной деятельности. Но в ответ тут же получила пару глубоких царапин от чёрных когтей мертвеца. И, осознав наконец, что он вроде как лишний, да и вообще ведёт себя странно, окликнула Графа, высматривающего своих помощников. Стремительно обернувшись, Селич в мгновение ока преодолел разделявшее нас расстояние и, не реагируя на шипение испуганной малышки, буквально выдернул меня из объятий неучтённого мертвяка. чтобы тут же отшвырнуть в сторону вместе с девочкой. Не упала я только чудом. Сделала по инерции пару шагов, до да так и застыла, обнимая Ариэлу, потому что место, где мы только что с ней стояли, прямо на глазах взорвалось земляным дождём, из тучи которого на поверхность выскочила сгорбленная фигура с кактистыми руками. И как-то с тоской подумалось, что граф так и не успел пообедать, чтобы пополнить свой магический резерв. Я не некромант, но прожив в одной комнате с Иритой все студенческие годы, Классификацию нежити худо-бедно выучила и потому в человекоподобном монстре почти сразу признала трупоеда. Эта тварь когда-то очень давно была человеком, злым, тёмным, возможно, магом и наверняка преступником. Потом какой-то идиот оживил сей примечательный труп, обратив в зомби. Вот только чёрная душа, привязанная к разлагающемуся телу, сумела разорвать цепь подчинения и пустить заклинание по иному пути. В результате появился двуногий монстр, который поддерживал себя в форме за счет поедания чужой плоти. Трупоеды с удовольствием поглощали и свежее мясо. Но, будучи чудовищами достаточно разумными, чтобы проявлять осторожность, предпочитали рыть подземные охоты на кладбищах и потихоньку жрать мертвичину, не привлекая к себе чрезмерного внимания. И вот это жуткое существо выползло на поверхность средь бела дня, разбуженное то ли раскопками трудолюбивых зомби, то ли нашим сыре или запахом. И, судя по утробному ручанию, хищно растопыренным пальцем и голодным блеску в красных глазах монстр вознамерился перекусить нами потому что обгладывание костей стоящего на его пути графа трупоеда вряд ли интересовало заминка длилась каких-то несколько секунд я же за это время чего только не успела передумать а лечик как и тогда на вокзале просто стоял не делая никаких попыток сбежать или напасть на чудовище когда же оно по собачье отряхнувшись отрыхлой земли платоядно облизнулось и ринулось к нам Мёртвик Романд ожил, скинул вверх руки и выпустил из вмиг почерневших ладоней густой чернильный туман, в облаке которого потонули обе фигуры. А я, отбежав подальше, попыталась снять с себя малышку, уговаривая её спрятаться за могильной плитой, чтобы у меня появилась возможность помочь дяде графу, если сам он не справится. Однако желтоглазый клещ от отрез отказался. Более того, девочка обняла меня так крепко, будто хотела стать со мной единым целым. А мне просто не когда было с ней прибираться. Поэтому, позволя объёр не висеть на моей шее подобно маленькой обезьянке, я сняла с плеча рюкзак, достала оттуда карточки, торопливо перебрала их и раздражённо бросила обратно, потому что привязанные к ним чары могли подействовать на живых, но не на мёртвых противников. Нервно поглядывая на клубящийся туман, из-за стены которого слышались звуки драки и отрывистые рыки чудовища, я положила в ближайший карман несколько дымовых бомбочек на случай возможного побега. А потом принялась точными движениями стягивать в замысловатый клубок магические нити, сплетая заклинание молнии. Как минимум, оно должно было обездвижить монстра, если тот всё же выскочит из магической западни лича, а дальше по обстоятельствам. Как только чёрная фигура в развевающихся лохмотьях отделилась от облака, я ударила, и только пару мгновений спустя, когда туман побледнел и рассеялся, открыв моему взору изломанное тело настоящего чудовища, поняла, что попала в изрядно потрепанного графа, растерявшего не только часть своего монашеского балахона, но и скрывающую внешность иллюзию. Адово пламя, не мудрено было их перепутать. «Неплохой удар, ведьма!» Голос, похваливший меня, заставил вздрогнуть нас обеих с той лишь разницей, что Яна пригласит за прихода чужака, а Ариэль сменила ипостась. «Брось эту мерзость, пока она тебя не покусала!» — посоветовал высокий худощавый маг в черной форме с эмблемой охотника на нежить. Поигрывая с крящимся клубком незнакомого мне заклинания, мерзость же вцепилась в меня ещё крепче, начиная тихо рычать, и буква Р сейчас у неё получалась практически идеально. Теперь я держала на руках не девочку, а бьёрну с головой маленькой бурой лисички и когтистыми лапками, покрытыми бархатным мехом. Напротив же стоял довольно сильный некромант, которому она явно не нравилась. Проклятье. Я влезла в дела одной из столичных стай смагами А мудрый лич, способный защитить и поддержать, валяется без движения благодаря моим же стараниям. И это мне в гримшери казалось, что я попала в переплёт, наивна. Свадебный беспредел просто детская шалость в сравнении с нынешней ситуацией. "Помочь отцепить чудовище", предложил маг, поглядывая то на меня, то на рычащий комок, висящий на моей шее. Девочка его боялась и ненавидела. Я чувствовала её эмоции так же, как ощущала и брезгливость, которую испытывал к лисичке мужчина. Не стоит, растянув фальшивой улыбки губы, ответила я ему и тут же затараторила, намеренно развивая диалог. Я сюда случайно забрела, хотела отдохнуть по пути в Горгрос, да вот в историю вляпалась, до сих пор дрожь пробирает. А вы кто будете, уважаемый? Охотник за трупоедами? Это из-за него кладбище пустует. Но что-то не видать знаков предупреждающих о карантине. Или вы как раз и пришли их установить? И ресницами выразительно так похлопала, старательно изображая дурочку, которая ну ничегошеньки не понимает. Ни реакции спасённого из склепа ребёнка на пристально разглядывающего нас некромага, ни его отношения к малышке. Ну, совсем-совсем ничего. "За верушку отдай", потребовал мужчина, когда я замолчала, чтобы перевести дыхание, и в голосе опять лишь омерзение, смешанное с ленивой уверенностью в своих силах. Какое эмоцию неусиль даром сирены мне это не поможет. Орел снова зарычал, угрожающе так, но я-то чувствовала, как дрожат маленькие пальчики, впиваясь в мои плечи. Ну всё, хватит. Это перед трупами ходячими моя магия бессильна, а с живым как-нибудь справлюсь. Решив так, я полезла в рюкзак за зачарованными карточками, но была остановлена резким: "Не делай лишних движений, ведьма". Да я воды глотнуть хотела, соврала я, не моргнув и глазом. Паника, охватившая меня при появлении трупоеда, сейчас отступила. Я чётко соображала, что делаю, продолжая строить из себя дачницу, заглянувшую на погост по дороге из деревни в город. Жарко сегодня, нервной вообще, не хотите? предложила, продолжая рыться в своих запасах, якобы в поисках бутылки. Одно лишнее движение, предупредил Ник Романд, демонстративно подкинув на ладони сияющий полупрозрачный шар. И мне придётся успокоить и тебя тоже, видимо. С почти искренним сожалением предупредил он. Впрочем, и так и эдок придётся. Вздохнул мужчина, заметив на моей щиколотке кровавые царапины. Прости, ведьма, но ты заражена, обрадовал он и швырнул в меня заклинание. Я инстинктивно отпрыгнула в сторону, испуганно оглянулась и с ужасом поняла, что магический снаряд плавно затормозив сменил траекторию полёта, продолжая преследовать цель. Вот только чувствовать себя мишенью мне совсем не улыбалось. Защитные чары снова активировались в ожидании опасности. Но хватит ли их, чтобы отразить удар чужой магии? Не уверена. А значит, надо бежать. Бежать и думать, как спасти малышку и себя, желательно с минимальными потерями. Как назло, в этот самый момент активировался сигнал, сообщавший о чём-то настойчивом вызове. И теперь приходилось улепётывать от магического преследования под громкую трель, выдающую нас с потрохами. Нащупав нужную кнопку, я вырубила планшет и, вовремя пригнувшись, увидела, как над головой пролетел опасно полыхнувший шар. Петляя, как пьяный заяц между кустами, перепрыгивая через низкие оградки и могильные плиты, пробегая мимо зомби, ничего не замечающих вокруг, кроме червей, я направилась в обратную сторону, при этом швырнув в воздух несколько картонок, обернувшихся бабочками. Там, напротив поверженного турпоеда, стоял некромант и, скрестив на груди руки, с улыбкой наблюдал за моими попытками избежать неминуемой участи. «Скотина!» Выкрикнув слово, активирующее заклинание, я продолжила забег. в то время как мои летуньи отправились усыплять проклятого охотника, чье искрящееся детище по-прежнему преследовало нас. О том, что могу погибнуть, я не думала. Главной задачей было не допустить соприкосновения с мерцающим снарядом. Только не приведет ли меня временное спасение в долгосрочную ловушку? Ведь если охотник сможет закрыться от сонных чар, он просто запрет нас с Бьерной высыпальнице, как поступил ранее с девочкой. «Думай, Аня, думай и беги», параллельно усиливая защитную сеть магии сирены. Арелла мне не мешала. Она больше не рычала, не шипела и казалось, что даже не дышала, но продолжала всё так же крепко обнимать меня, чтобы не упасть. Да и я одной рукой придерживала девочку за спину, в то время как другая активировала стеклянный флакон с едким дымом. Швырнув этот подарочек в сторону некроманта, я снова увернулась от шара и резко сменив направление печаталась в её ещё одного живого персонажа на мёртвом кладбище, едва не сбив его с ног. Впрочем, нет. Это скорее я чуть не упала, больно ударившись причём и рукой, которую выставила в попытке защитить малышку от столкновения. Бьёрнже, который по комплекции вполне мог конкурировать с Килларом, лишь недовольно помаршился. "Далеко собралась", спросил желтоглазый, разглядывая запыхавшуюся меня, и довольно грубо приказал. "Ребёнка отдала, быстро". А лисичка Подняв голову, посмотрела на меня, потом на модифицированного и снова зарычала. Не знаю, чем бы закончился наш короткий диалог, но вовремя вернувшееся заклинание, от которого я привычно отклонилась, врезалось в широкую грудь шагнувшего к нам Бьёрна и взорвалось ослепительными искрами, от фейерверка, которых я удирала с ещё большим рвением, чем от шара. Громкий вопль мужчины, переходящий в болезненный стон, был хорошим стимулом для открытия второго дыхания. Проклятое кладбище. И что, мне теперь так и носиться по нему, пока не рухну как загнанная лошадь? Надежда на сонные чары разбилась о защитную магию некроманта, о чём свидетельствовала его наглая ухмылка и очередной смертоносный клубок, парящий над раскрытой ладонью. Впервые за последние дни я пожалела, что мой противник не Бьёрн. Охотник был сильным, умелым и решительно настроенным человеком, за плечами которого, наверняка, стоял опыт многих сражений с нежитью. Что ему какая-то ведьма с ребёнком на руках. Он поймал меня в магическую ловушку, которую успел поставить, пока я скакала по погосту. А может и раньше? Откуда мне знать, чем занимался этот колдун на кладбище до нашего знакомства? Попалась я неожиданно и красиво, и не окажись дичью, непременно бы восхитилась мастерством ловца. Сейчас же лишь стиснула кулак своей руки от бессильной злости, понимая, что не могу сдвинуться с места, потому что ноги будто приросли к земле. Прекрасно понимая, что птички не вырваться из клетки, Ник Романд неспешной походкой двинулся к нам, продолжая самодовольно улыбаться. "Орель, беги", шипнула малышки, желая спасти хотя бы её. Но острые коготки лисички лишь сильнее вцепились в мою куртку. "Надо, Ари. Нет, Ари. Ц", зашипела Бьёрна, призывая меня замолчать. "Не мешай". Я с удивлением посмотрела на лисью голову с подрагивающими от напряжения ушками. Потом намага который был всего в нескольких шагах от нас. И вдруг заметила, как трава вокруг начинает стремительно увядать, скукоживаться и рассыпаться пеплом. Некромант тоже это увидел. Замер, скривился, усиливая свои защитные чары и выплюнул, с ненавистью посмотрев на малышку: "Мерзкое уродливое чудовище". А потом он швырнул в нас магический шар. И всё, что я смогла, это повернуться, прикрывая собой Арелу. и попытаться уклониться от заклинания, которое так до меня и не долетело. Секунда в ожидании смерти тянулась мучительно долго. Мгновение перед жуткой болью казалось бесконечным, и осознание, что ничего не случилось, пришло далеко не сразу. Какое-то время я ещё стояла, крепко обнимая девочку и боялась открыть зажмуренные глаза. А потом услышала звук падающего тела и настороженный шепоток возле самого уха. Что там, Аня? Я медленно повернулась, морально готовясь к чему угодно: от нападения ещё одного трупоеда до повторения охотником судьбы растений, которое, судя по всему, уничтожило маленькое пушистое чадо, сидящее на моих руках. Ещё одна одарённая бьёрна на мою бедную голову. И дар такой, что лучше бы его и не было. Хотя, если это он сохранил нам жизнь, беру свои слова обратно. Но то, что предстало моим глазам, заставило содрогнуться, не взирая на подготовку Некромант лежал на земле, причём рука его находилась на границе, обращённой в прах травы. И как это ни ужасно, повторяла её судьбу. Кисть, торчащая из рукава, сжималась, словно подвергаясь ускоренной мумификации. Пальцы скрючивались и истончались. Жуть. Но напугало меня другое. Над распостёртым по земле магом нависал скелет в чёрных лохмотьях, череп которого был покрыт свежей мышечной массой, а глаза полны непроглядной тьмы. В первый момент мне показалось, что граф целует обездвиженного его чарами мужчину, ну или делает ему искусственное дыхание. Однако, стоило изсок шелодони дёрнуться в предсмертных конвульсиях, как меня озарило. Лич выпил его душу. Прижимая к себе лисичку, чтобы ребёнок не приведи боги не увидел происходящее, я смотрела широко раскрытыми глазами на жуткого мертвеца. А он, подняв голову, уставился на меня. Контакт длился несколько секунд, показавшихся мне вечностью. И надо было бы вспомнить о ментальных талантах Лича, но я продолжала заворожённо смотреть на красное лицо, с которого будто содрали кожу, и с лица этого на меня взирала сама тьма. Мысль, что я немедленно должна отвернуться, оставаться на месте, но не поворачиваться обратно, пока не разрешат, напоминала приказ. И только выполнив его, я поняла, что это он и был. Никакая защитная сеть из моего арсенала не могла остановить телепатический посыл, полученный от древнего мага. Воле случая ставшего моим союзником. От него не убежать, его не убить. Что ж, значит, придётся ему довериться, успокаивая себя тем, что если бы Грав хотел, то давно уже меня убил и высосал душу, а не собирал бы урожай земляных червей и не защищал бы додовую ведьму от живых и мёртвых уродов. Что там? снова спросила Бьорна, начав нетерпеливо ёрзать и пытаться вывернуться из моих объятий, чтобы оглядеться. Я его убила, пробормотала малышка. Вряд ли от жалости к нашему преследователю. Скорее, это было просто нервное. — Нет, Ариэль, — так же тихо ответила я, уткнувшись носом в ее покрытую черной шерстью макушку. — Не ты его убила, но нас спасли. — А-а-а-а... — Настал мой черед призывать Бьерну к тишине. Впрочем, назвать тихим летний день было сложно. Тем более, когда к шелестой листвы, с трекоту насекомых и пению птиц, гоносившемуся из леса, примешивалась тихо, Неприятное чавканье, похожее на пиршество целого стада свиней, добравшихся до корыта с аппетитной похлёбкой. Я даже думать не хотела о том, что или точнее, кто производит эти мерзкие звуки за моей спиной. Желая отвлечься, я принялась сосредоточенно анализировать всё, случившееся с нами на странном кладбище. И чем дольше размышляла, тем больше возникало вопросов. Во-первых, куда делось убойное заклинание, брошенное в нас некромантом? Неужели Риткин лич способен поглощать не только червей и человеческие души, но и магию. Во-вторых, действительно ли я заражена трупоедом, и если да, то чем мне это грозит? Потому что, будучи на слышна о разновидностях кладбищенской нежити, я никак не могла вспомнить про последствия подобных укусов или царапин. В-третьих, мне было интересно, выжил ли черноволосый Бьорн, на которого рычала Арелла. И если да, то почему никак себя не проявляет? В отличие от меня, он мужик крепкий, сильный, и модифицированный. А это значит, что и регенерировать должен куда быстрее обычного человека, так что шанс спастись от случайно пойманных чар у желтоглазого был. Вот только хотела ли я этого? Вряд ли. Четвёртый вопрос касался маленькой лисички. По сути, я прижимала к себе смертоносную силу, способную превращать всё живое в прах. И свидетельством тому был как пятачок, покрытый пеплом земли, в центре которого мы стояли, так и рука мёртвого охотника, попавшая в зону воздействия бьёрновского дара. Разозлись этот милый ребёнок на меня, и я вполне могу стать удобрением для почвы. А дети не взрослые. И с настроением у них, как и с осознанием последствий своих поступков, дела обстоят совсем иначе. Обидеться, расстроиться, рассердиться и натравить на неугодного свой дар для малышки 4-5 лет не страшнее, чем выбросить в тёмный шкаф надоевшую куклу. Даже мой непо годам ответственный яшка умудрился наградить Илью по часоном, решив, что дядю надо проучить. А что может сотворить Ариэль с такими-то способностями? Эта мысль опечалила, пожалуй, даже больше других. Я не боялась девочку, так как совершенно не чувствовала угрозы, но я боялась за неё. Как она живёт с таким даром? Неужели малышку здесь заперли специально, изолировав от семьи, людей, от всего живого? Как быть, если тот Бьорн, родственник Ариэль, решивший избавиться от неё раз и навсегда? Кладбище на карантине для этого дела — прекрасное место. И смерть малышки легко списать на несчастный случай, сказав, что она стала жертвой разбушевавшегося трупоеда. О, матери лунная! Только бы я ошибалась! Притихшая была злость снова всколыхнулась, заставив до скрипа стиснуть зубы и крепче обнять свою опасную ношу. Но больше всего меня бесило то, что я не видела возможности помочь девочке, потому что не знала, можно ли заблокировать дар зверолюда. Ещё неделю назад я воспринимала их как другую расу с общими предками, но со своими законами и традициями, и без надобности общаться с этими господами у меня желания не возникало. Я осталкивалась с ними разве что в собственной лавке, продавая ту или иную волшебную вещицу заглянувшему на огнёк желтоглазому покупателю. А потом судьба свела меня с Ильёй Ничаевым, и я сама того не желая, стала частью кошачьего клана. Вспомнив нашу встречу, невольно коснулась кончиками пальцев пресловутой брачной метки, которая связывала меня не только с главой рыжей стаи, но и с бьернами вообще. — У тебя есть муж? — заметив мой жест, спросила Ариэлла, которая уже снова приняла человеческий вид, превратившись в маленькую бледную девочку с очень цепким, внимательным взглядом. Она не боялась больше, не дрожала, и в золотистых глазах ее сейчас читалось любопытство, а не страх в перемешку с ненавистью. — Нет, жених. улыбнулась сия и тут же шёпотом добавила: "Но ну, не настоящий". Разговор отвлекал от мерзких звуков, которые всё так же слышались за спиной. И я бы с удовольствием отошла подальше, но ментальный приказ графа работал идеально, и ноги попросту отказывались сходить с места. "Что ж, придётся потерпеть". "Как это?" удивилась малышка, которой странная чавканье, похоже, не волновало. "Ну, я замялась, подбирая слово. Просто мы договорились с одним дядей поиграть в жениха и невесту". А когда игра закончится, расстались? Бьёрна помолчала, обдумывая мой ответ, а потом успокаивающе погладила меня по плечу и выдала: "Не переживай, Аня. Мои мама с папой тоже расставались, но потом всё равно поженились". А у меня от этой её заботы сердце зачемило. Сразу вспомнился Яшка, который всегда готов был поддержать, защитить, сказать что-то ободряющее. И это мелкое чудо с ужасным даром туда же Сглотнув подкативший в горло ком, я снова улыбнулась девочке. Да, раньше модифицированные не вызывали во мне особого любопытства. Я слышала о них лишь общедоступные сведения, даразная сплетни, на которые был горазд народ. Теперь же желтоглазы меня интересовали и сильно. Причём про их особенности я жаждала узнать даже больше, чем про всё остальное, потому что способности лисички и связанные с ней проблемы казались мне куда важнее моих свадебных неприятностей. Решив поискать информацию о магических талантах зверолюдов на просторах Мерлинга, я сунула руку в рюкзак и нащупав там планшет, включила его. Сама же поудобнее перехватила девочку, по-прежнему обнимавшую меня всеми конечностями. Я освободила одну руку, продолжая второй придерживать малышку, которая хоть и выглядела бледно, признаков усталости пока не проявляла. И в этот самый момент из рюкзака снова раздалась требовательная трель вызова. Видеочат и почтовая программа запускались автоматом при включении электронного устройства. О чём и сообщала пронзительная мелодия, заглушившая остальные звуки. Тебе звонят, сказала Арелла то, что я знала и сама. Вот только отвечать почему-то не хотелось, словно чуяла, что меня сейчас будут ругать, хоть и не знала ещё кто и за что. Вздохнув, я кивнула малышке и вытащила из сумки плоский экран, на котором мигал зелёный огонёк вызова. Да, Саша, сказала я обречённо и узрев мрачную как грозовая туча физиономию кота поспешно добавила У меня всё хорошо, уже хорошо, честно-честно. Учитывая нашу магическую связь и то, что он чувствовал мои особо яркие эмоции, м-м да, представляю, что ощущал Сыскарь, пока я носилась по кладбищу отоходника и Бьорна. Кстати о нём, повертев головой в поисках места, где мы с ним столкнулись, я так его и не обнаружила. Только безмолвные зомби пошатываясь бродили по погосту. таская с собой емкости для сбора червей. Видать, желтоглазый либо погиб от заклинания некроманта, либо потерял сознание и валяется сейчас где-то среди могил. Пойти поискать его мешали чары лича. А вот расспросить о нем Ариэллу, пожалуй, стоило, но... «Уже?» — прошипел Александр, переводя взгляд с меня на лисичку и обратно. «Ада во пламя!» — следовало ближе к лицу держать планшет. Тогда бы он не увидел малышку, а значит... И не задался бы вопросом, кто она такая и почему сидит у меня на руках. С другой стороны, он же сыщик, глядишь, подскажет что-нибудь путное и продарённых бьёрнов просветит. Хорош сам из таких. Саш, а у тебя случайно нет знакомых в клане чёрнобурых лисиц? По любопытству волая, игнорируя его шипение. Сказала ведь что уже, зачем переспрашивать-то? Позади раздался особенно смачный чавк, и я невольно поморщилась, представляя мертвеца, выгрызающегося в плоть убитого некроманта. Сыскарь же подозрительно прищурился и спросил. «Что у вас там происходит? Откуда эти звуки, Аня? У вас точно все в порядке?» И без того угрюмый Бьерн нахмурился еще сильнее. «А это...» Начала я и запнулась, не зная, сказать ему правду или лучше не стоит. «Это... ну...» Скрывать от сыскаря мне ничего не хотелось, но и нервировать его лишний раз я тоже боялась. И так, похоже, котик сильно перенервничал. Вон бледный какой. И злой. Всё равно он мне ничем помочь не сможет, если граф решит вдруг оказаться гнусным маньяком, а не благородной нежитью. Да уж, благородная нежить. А что? Звучит, судя по пейзажу за спиной Александра, он был в дороге. Не ехал сейчас, конечно, так как на ходу общаться по видеосвязи невозможно. Но уверенно, что как только мы закончим разговор, мужчина снова продолжит путь. Причём ставлю 3 к 1, что пунктом его назначения будет Горгрос. по поводу нити, ведущей Бьорна, установленная эзовом связь. Похоже, Сыскарь всё-таки отказался от сведений о наших встречах к минимуму, решив лично сопровождать меня в храм. Или это всё мои глупые домыслы фантазий, которые так хотелось обратить в реальность. Вдруг Саша просто колесит по окрестностям Гримшара, а вовсе не мчится вслед за одной невезучей ведьмой, способной найти приключение на ровном месте. Эта тучка кушет, воспользовавшись моей задумчивостью, сообщила Арелла которая умудрилась чуть приподняться и посмотреть поверх моего плеча назад. Чёлная большая туча, серьёзно сообщила девочка. И мысль о монстре, пожирающем жертву, стала мне казаться уже не такой и правдоподобной. Вполне возможно, что чавкал не лич, а его тьма, которая была то ли частью этого неординарного мертвеца, то ли олицетворением его странной силы. Когда всё закончится, я обязательно расспрошу своего спутника об этом. Поскорее бы только оно закончилось. Это опасно. Спасил Александр, продолжая сверлить на собеих взглядом. "Нет", ответили мы на удивление слаженным хором и переглянулись с малышкой. "Ты исправилась с ищейками от Киллара? Это из-за них весь сербор. Они тебя не обидели?" "Нет", на этот раз прозвучал только мой голос. "Мы с графом усыпили волков, их же транквилизаторами ещё в поезде. Доедут до столицы, очнутся". "Прекрасно". Мужчина что-то сосредоточенно обдумывал. О чём свидетельство в леморщинки на его обычно гладком лбу и едва уловимое подрагивание тёмных бровей. Значит, неприятности уже позади, говоришь. Я медленно кивнула, наблюдая за ним. А что за неприятности были? Разные, но сейчас всё хорошо. Лисичку вот нашла, надо бы её домой доставить. Уклончиво отозвалась я. Доставим, уверенно сказал мужчина. Но позже. Значит так, Анюта, сейчас я еду к тебе. поставил меня перед фактом, сыскарь, машинально запустив пальцы в растрёпанные рыжеволосы. И в Зирошев их ещё сильнее попросил: "Пожалуйста, дождись меня. Никуда больше не влепай, хорошо?" Я неопределённо повела плечами, мол, не от меня это зависит. А он продолжил: "Пойди в какой-нибудь мотель. Хотя нет, лучше никуда не ходи. Оставайся на месте. Я буду через пару часов или даже меньше. Вы сейчас где?" "На кладбище". Слегка растерявшись от его натиска, честно призналась я: Тима на заднем фоне недобритно чавкнула, но у меня, видать, уже привычка выработалась к её звуковым спецэффектам, потому что никаких особых эмоций это не вызвало. Аня с искорь выдержал многозначительную паузу, прежде чем вкратчиво осведомиться. А что вы забыли на кладбище? Черви копали. Всё так же честно продолжила отвечать я. Накопали? Как-то слишком ласково уточнил мужчина. Наверное, если бы был рядом Еще бы и лоб мой пощупал на предмет жара. — Нет, но зомби по-прежнему этим занимаются. — Зомби? — Ага, но они безобидные, — тут же добавила я, дабы сыскарь не додумал лишнего. — Анна, так, стоп! — прошипел он, а потом вскинул голову и как рыкнет. — Что за туча у вас там? Откуда ребенок и где бесы носят твоего охранника? На что я, насупившись, проворчала. — Не ори на меня, Саша, ей так вся на нервах. То ищейки преследуют, то трупоеды. Кто? взвыл Нечаев, окончательно войдя из себя. Чем меня ещё больше удивил. Обычно спокойный такой, ироничный, а тут. Неужели это я на него так плохо влияю? Или дело в недосыпе из-за тянувшегося расследования? Туча за спиной и есть мой охранник, стараясь, чтобы голос звучал ровно, пояснила я. Когда граф Колдует вокруг него тьма клубится. С трупоедом Ли, то есть Ридкин зомби уже разобрался, так что беспокоиться не о чем. Решив не мучить мужчину неизвестностью, поведала я ему. Собственно, из-за этого всё и произошло. Слукавила я, умолчав про некроманта Сбьёрна. Ну, а Арелу мы нашли в склепе. Аня, погоди, я всё объясню. Глядя в его прищуренные жёлтые глаза, перебила я. Она не нежить, а обычный ребёнок. Мы её нашли случайно, выпустили и теперь вот думаем, как связаться с её семьёй и стоит ли связываться вообще. Закончила я свою речь. и тяжело вздохнула. «То есть малышка вовсе не заблудилась среди могил, я верно тебя понял?» Немного успокоившись, уточнил сыскарь. «Более чем. Ари была похищена. Значит, ее разыскивают ищейки черно-бурого клана. Даже не допуская мысли, что кто-то из родни мог запереть ту девочку, проговорил Нечаев. Будь осторожна и предупреди своего охранника. Важно, чтобы лисы не приняли вас за похитителей». Я снова вспомнила черноволосого модифицированного получившего адресованное мне заклинание, и подумала, а вдруг он как раз и был из чернобурых соскорей, ведь требовал же отдать ему малышку. А что она зарычала, так может, просто дядя незнакомый. Она и на графа шипела, помнится. Хотя наличие, от которого неизвестно что ожидать, пошипеть сам Бог велел. «Саш, я замялась, все еще сомневаясь, посвящать его в наши дела сейчас или повременить до обещанной встречи. Тут такое дело...» У малышки дар очень своеобразный. Я убиваю тлаву, пробормотала заметно погресневшая Бьёрна. И цветы, вздохнула она. И щенка, котолого папа подолел, я тоже убила, всхлипнула девочка на золотистые глаза которой навернулись слёзы. И Не переживай, дитя, голос, раздавшийся за моей спиной, заставил напрячься. Больше ты никого не убьёшь. сообщил бархатистый баритон, который я никогда раньше не слышала. Просто не сможешь. В панике подумала, что это сообщник убийства Ника романта, и мысленно воззвала графу, способному защитить нас, но тут же с ужасом поняла, что прежнего чавканья, которое шло фоном нашей видеобеседы, больше не слышу. Мне нестерпимо захотелось повернуться и взглянуть на незнакомца. Однако чары лича продолжали действовать, и я всё так же стояла, спиной ощущая чужой взгляд. в то время как Ариэль вовсю разглядывала говорившего и особого страха на ее симпатичной мордашке не наблюдалось. Навернувшиеся на ресницы слезы подозрительно быстро высохли, и желтые глазенки девочки теперь блестели вовсе не от влаги, а от любопытства. «Кто это?» — спросил Нечаев, хмурясь. «Ты мне скажи», — ответила я тихо и подняла планшет так, чтобы Бьерн мог увидеть гостя. «Зачем же такие сложности, ведьма? Можешь уже и сама повернуться», — усмехнулся тот и... И с меня словно невидимые оковы спали. Резко крутанувшись на месте, я уставилась на молодого мужчину с бледным лицом и лукавыми карими глазами. "Граф?" выдохнула я потрясённо. Узнала его исключительно по лохмотьям, ну и потому, что чары отменил именно он тоже. "Фридерик Ливерлинский, госпожа Анна." отвесив мне галантный поклон, представился лич и без труда угадав мою отчаянную попытку повторить про себя его заковыристое имя. «Милостиво разрешил. Зови меня, как и раньше, просто графом. Я привык». «Ань, чудный вид, но хотелось бы созерцать его в иной обстановке», — проворчал Саша, которому явно не хватало обзора после того, как я машинально прижала планшет к вздымающейся от волнения груди. «Я видел то, что видел, верно?» — продолжал говорить сыскарь. «Чудесное превращение зомби в человека, которое, если мне не изменяет память, попросту невозможно. Или это очередная иллюзия. Или твой охранник не зомби». «Э-э-э...» Граф, вопросительно посмотрев на своего напарника, шипнула я, как бы спрашивая, во что можно посветить дотошного кота. Расскажи ему, пожал плечами тот, что я человек, а не зомби. Всё равно твой парень скоро к нам присоединится, тогда и узнает подробности. Он не мой. Очень скоро, пообещал Ничаев, перебив моё возражение насчёт первого утверждения о личе. Вздохнув, я опустила на землю ореол, который устало висеть на мне так же, как и я её держать. Малышка была рада возможности размять ножки, прыгая вокруг. Я же пошла к деревянной лавке, где отдыхала ранее при двореценна, расспросив графа о последствиях царапин, которые нанёс мне трупает. Мак успокоил меня, сказав, что это не смертельно и даже не заразно, потому что он давно уже заблокировал возможные инфекции с помощью своих чар, воздействие которых я не заметила. А ещё он, как выяснилось, обещал поставить ментальный блок и надар ореллы, а вовсе не убивать бёр, но как мне подумалось ранее, Преободрённая полученной информацией, я села на скамью и устроив на коленях планшет, принялась вкратце рассказывать о наших приключениях Александру, умышленно называя графа просто магом, а не зомби или личем. И заодно узнала у Сыскаря, что и мы известны Алисам. Мой охранник тем временем отправился искать раненого Бьорна, чтобы выяснить его судьбу. Вёл преобразившийся мертвец себя миролюбиво, агрессии не проявлял и вообще выглядел сытым и довольным жизнью мужчиной. А в месте, где недавно пировала тьма, на границе зеленой травы с выжженной землей, лежал одинокий скелет. И был он таким чистеньким и ровным, что казался музейным экспонатом, или и вовсе университетским манекеном, но никак не останками человека, который всего пятнадцать минут назад охотился на нас. Жалости к нему я не испытывала, разве что где-то глубоко в душе. Но голос разума быстро заткнул мои позывы к сочувствию. В конце концов, охотник первый попытался нас убить, а долг, как водится, платежом красен. Шоряся этих ярких солнечных лучей, я осмотрелась в поисках зомби и, обнаружив одного из пятёрки человека, копателя с лопатой в руках, облегчённо вздохнула. Похоже, прятать труп нам самим не придётся. Уже хорошо. В то же время в Гриншери Акилар откинулся на спинку удобного кресла и только сейчас понял, как напряжён был всё это время. Плечи расслабились, затылок ощутил прохладу кожаной обивки. А глаза, уставшие от просмотра крайне насыщенных кадров, наконец закрылись. Что делать будем? спросил Дмитрий, задумчиво почесав коротко стриженную макушку. Жёлтый кристалл в его левом ухе загадочно мерцал, отражая тусклый свет, идущий от большого экрана, на который транслировалась видеопередача с одной из металлических мух, отправленных вслед за сбежавшей ведьмой. К сожалению, новое изобретение молодого кибермастера не было идеальным. Так что картинка на мониторе время от времени покрывалась рябью и прерывалась. А ещё не имела звукового сопровождения. Но в скором будущем Дима планировал доработать своих крошечных шпионов. "Донесём в Гиледении Карамагов о лича?" "Нет", рявщит, чем хотелось бы ответил глава белого клана и рефлекторно впившись пальцами в подлокотники, обтянутые чёрной кожей, снова посмотрел на ищейку. "По крайней мере, не сейчас. Но эти твари опасны. Чуть нахмурился беловолосый Сыскарь, поглядывая то на хозяина, то на экран, где с хорошего ракурса была видна Анна Вельская, сидящая на скамье и мило беседующая с Александром Нечаевым. О чём хакер узнал сразу, как только девушка ответила на звонок. Хитрая программка, следящая за её виртуальной жизнью, работала безупречно. Разумно ли позволять лицу находиться рядом с своей невестой Киллар? Неразумно запретить ему её сопровождать. Кривая усмешка исказившая лицо Рорка. больше походила на болезненную гримасу. Девчонка собирает неприятости, как грибы в урожайный год, а эта тварь, как ты выразился, ее из них вытаскивает. Сейчас, да, через час высосет жизнь, как было с тем магом, резонно заметил Дмитрий. Не высосет, — возразила Келлар. Не знаю, что за целью преследует этот мертвец, маскируясь под безобидного зомби. Но ангел ему явно нужна, иначе б не прибился к ней и не участвовал в ее авантюрах. так что причинять вред подруге Эрите лично не станет. Телохранитель же из него, согласись, отменный, — добавил волк тише и снова поморщился. Не потому, что его не устраивало присутствие графа рядом с Аней. Напротив, став невольным свидетелем их кладбищенских приключений, Бьерн был рад такой компании для своей трофейной невесты. Ведь, окажись, эта дурочка одна на проклятом погосте, ее бы уже убили. Если не тот монстр, что вылез из-под земли, то некромант уж точно — И на кой бес она потащилась на кладбище? Передохнуть после разборки с ячейками, что ли? Зачем они с личем раскопали и оживили мертвецов? Откуда там взялся ребенок? Чем вообще эта бедовая парочка занимается, обосновавшись среди могилок и явно не спеша никуда уходить? Неужели передумали ехать в столицу? Вопросы, вопросы, а озвучки как назло нет. Да уж, что ни говори, а подслушивающее устройство порой куда полезнее подсматривающих. Издав нервный полурык-полустон, Блондин принялся массировать виски, желая обратить внезапно накатившую головную боль. За свадебными хлопотами и изводящими его снами про ратическое наказание непокорной некромантки, он как-то охладел к Анне, выпавши на несколько дней из поля его зрения. Сейчас же, увидев, как девчонка носится среди могил, спасаясь от смертельной опасности, как прижимает к себе малолетнюю лисичку, прикрывая её собой от магического удара, понял, что эта женщина ему Вовсе не безразлично. Не в постельном плане, хотя и от близости с хорошенькой ведьмочкой Келлар бы не отказался, а просто не безразлично и все. Аня перестала быть для него чужой, как только он узнал ее лучше, да и трофеем вельскую Келлар тоже больше не считал. Хоть и говорил так иногда, желая усыпить бдительность других. Хотел использовать ее в своих целях, это правда. Но и переживал за ведьму, беспокоился, и как-то не странно признавать... Стоя в своём кабинете и видя, в какую передрягу попала его без пяти минут жена, он чуть с ума не сошёл из-за невозможности вмешаться, помочь ей вытащить из этого кошмара и как следует выпороть. Желатина плёточкой из секс-набора, который хотел прикупить для воспитания ангела. Но, несмотря на злость, пришедшую вслед за бессилием, волк чувствовал и вину, ведь это из-за них с Ильёй ведьма поехала в столичный храм. Именно от брачных уз, которые навязывали ей вожаки, она бежала. готова довериться жуткому мертвецу с непонятными целями. И понимание того, что он, Акилар Рорк, любимчик публики, успешно глава белой стаи и просто шикарный самец, о близости с которым мечтает куча фанатов, всё же перегнул палку, пытаясь оччастливить Вельскую замужеством, неприятно давило. Надо было действовать мягче, поговорить с ней по душам, выяснить, чего она хочет от семейной жизни, а не навязывать своё видение данного вопроса. дать ей эту демоновую свободу в конце-то концов, договорившись на фиктивный брак, который при желании и должных стараниях всегда можно было превратить в настоящий. А он, великовозрастный болван, привычный к обожанию со стороны прекрасного пола, решил, что девчонка просто ломается, набивает себе цену, и поэтому действовал по привычной схеме: пришёл, увидел, победил, перекинул самочку через могучее плечо и унёс в свою пещеру доказывать правоту постельными методами. Идиот. Теперь бедная девчонка, попавшая в свадебный переплет, вынуждена сидеть на лавочке возле склепа и жаловаться на жизнь рыжему сыскарю, который влез в ее проблемы по самые кошачьи уши. И уж он-то, в отличие от Акелара, слушал Аню. И, что самое обидное, слышал. А волк, вопреки накатившему раскаянию, снова отправил в погоню за невестой своих людей, предупрежденных как о коварстве ведьмы, так и о личи с его неординарными способностями. Нагнать эту парочку — Ищейки должны будут часа через два-три, так как новомодные и жутко дорогие скаты белые бьерны не держали принципиально, а на обычных машинах раньше до горгроса домчаться не получится. Дальше по обстоятельствам. Либо отвлекут как-то мертвого охранника и снова похитят девчонку, либо повяжут их обоих, но этот вариант хуже и опасней. Ну а когда Аню, наконец, доставят к Акеллару, он серьезно с ней потолкует в кабинете, а не в спальниках, хотел ранее. Раз пришло время переговоров, что ж, Волк не против. Зная упрямый нрав девушки, её способность торговаться и стремление самой принимать решения, на этот раз Бьёрн рассчитывал договориться. Так что фантазию о шёлковой плёточке мужчина подавил на корню, понимая, что этот кнут лучше оставить в резерве, пока не проверен метод пряника. Анна ведьма умная, а значит, вполне может согласиться побыть годик младшей женой белого вожака, чтобы избавить всех, включая себя, от лишних проблем. Ну, а он в свою очередь пообещает ей защиту, хорошие откупные при разводе, возможность заниматься торговлей, как раньше, и полное отсутствие принуждения в вопросе супружеского долга. Глядишь, сделав Вельскую своей союзницей, Рурк и к её подружке найдёт подход. Главное правильно всё рассчитать. Придя к такому выводу, Бландин довольно улыбнулся и, посмотрев на занятого делом Дмитрия, сказал: "Ладно, Дим, у этой уже всё хорошо, как я понял". Покажи-ка мне, что твои чудо-мушки узнали про другую мою невесту. Ника романточку, понимающе хмыкнул Сыскарь, мельком взглянув на хозяина. Без проблем, заявил он и принялся что-то быстро набирать на клавиатуре. Спустя пару секунд картинка на экране сменилась и Окиллар снова напрягся. Тем же вечер Кто придумал сделать шнуровку на это убожество, ворчала Рита, мрачно глядя на своё отражение в большом переносном зеркале на ножках. Их в комнате было целых 3. Зачем два, она понимала, всё-таки наряды, утверждённые Лалари по каталогу, привезли сразу для двух клиенток. Но для кого, господа из свадебного салона притащили ещё одно, для некромантки оставалось загадкой. Но не для Жака же в самом деле. Он выбирать себе костюм для грядущего торжества вроде как пока не планировал. Да и Яшку вся эта примерочная кутерьма мало интересовала. Мальчик сидел, забравшись ногами в глубокое кресло, и, держа в руках планшет Эрите, в полголоса общался с мамой. Поговорив с подругой по видеосвязи, Элгрей немного расслабилась, узнав, что из Горгроса, где сейчас коротало время ведьмочка, Аня отправится в столицу в сопровождении младшего Нечаева, уже выехавшего к ней навстречу. Сама Вельская была в нем уверена, Лалари тоже. Но Арита не находила пока достойной причины, чтобы усомниться в поступках и намерениях рыжего сыскаря. Да и от мысли, что рядом с подругой будет не только её умненький зомби, но и живой мужик, способный дать отпор преследователям кулаками или своим весьма полезным даром, девушки становилось спокойней. Наверное, только потому, что былая нервозность ушла, Эритой не разнесла к бесам всю эту бело-розовую примерочную, которую доставили на дом госпоже Леру. В комплект из зеркал, ширмы, пуфиком до вешалок с платьями и головными уборами. Входила тощая мадистка, в сантиметровой ленте вместо бус и утыканным булавками передником, в кармане которого лежал специальный карандаш для рисования по ткани. Именно эта особая должна была помогать клиенткам одеваться и раздеваться, меняя наряды. А когда будет выбран лучший, подогнать его по фигуре для дальнейшей доработки в мастерской при салоне. Но так как на белом платье бёрной оказалось слишком много всевозможных крючочков, Процесс застегивания затянулся, а Жак, приглашенный дочерью в комнату в качестве судьи, устал слушать бурчание некромантки, которую опрометчиво заставили напялить на себя розовое платье подружки-невесты одновременно с Лалари, примирявшей белое, и вызвался помочь Рите со шнуровкой. Скорчив кислую рожицу, девушка согласилась, но ворчать после этого все равно не перестала. Поначалу затея кошки показалась ей дикой, ведь еще даже помолвки не было, а Лала уже к свадьбе наряд покупает. А если я передумает жениться? Или она сама не захочет идти в брачную кабалу с этим коз... котом? На что рыжая заявила, что свадьбе быть, хотя бы из меркантильных соображений. Ничаю ему нужно родство с её папой, а ей обещанное наследство. Так что добровольно от принятого решения они с котом вряд ли откажутся. Это по молодости оба глупые были и обидчивые. Сейчас же брак для них прежде всего взаимовыгодное соглашение, а потом уже семья со всеми вытекающими. Видя, что Ирите не прониклось её доводами, девушка со вздохом добавила, что чем раньше они поженятся с Ильёй, тем быстрее ведьма избавится от рисунка на виске. И так как в удачном завершении Аниной поездки уверенности не было, Лалари решила подстраховаться и ускорить узаконивание своих отношений с главой рыжего клана. При этом шустрая киса умудрилась уговорить Ильёна назначить дату помолвки на послезавтра. Она хотела раньше, но уже не купёрся, сославшись на какие-то неотложные дела и невозможность подготовки официального приёма в столь короткий срок. Ну и, естественно, ей понадобился подходящий для торжества наряд, а заодно она заказала и платья для подружек невесты, одной из которых уговорила стать Риту. Как выяснилось, подруг у госпожи Леру не было. Зато приятелей хватало, и друг был один, самый верный и лучший. Но его в розовые оборки она бы вряд ли запихнула. Саша, конечно, на многое был готов пойти ради этой кошки, но точно не на примерку жуткого платья. Впрочем, и Эрита — это самая примерка кости в горле встала. Поэтому она и цеплялась ко всему подряд. А уж когда за шнуровку взялся Жак, девушка и вовсе разошлась. Расцветка мерзкая, кружево грубая, бантики вообще жесть, в таких только в цирке выступать в роли клоуна. «Солнышко, не брюзжи!» Склонившись к девушке, Бьерн как бы случайно обжег дыханием ее шею. Некромантка замерла, перестав дышать. А он, как ни в чём не бывало, продолжил медленно зашнуровывать шёлковые ленты на девичьей спине. Ты ведь молодая, красивая девочка, готовящаяся к празднику, а не старая корга, придирающаяся ко всему подряд. Это платье розовый мрак, восстановив дыхание, пожаловалась Рита. Этот мрак из последней коллекции одного из лучших домов моды, и стоит он, взяв с пуфика каталог, Жак пролистал несколько страниц, после чего озвучил цену наряда. Пару долгих секунд Эрита пялилась в зеркало, на нагоrmождение рюш и себя в этом нежно-розовом ворохе. После чего решительно заявила: "Разшнуровывай и снимай". "Что? Прямо тут тебя раздеть?" вкратчиво поинтересовался мужчина, тоже посмотрев на их отражение. "А где ещё?" фыркнула девушка, не страдавшая такой проблемой, как стеснительность. В полевых условиях некроманты и мылись, и одежду меняли сообща, чтобы в случае чего прикрыть друг другу спину. и никакого эротического подтекста эти действия уж точно не несли. Сейчас же на Рите была тонкая сорочка, так что проблемы в публичном разоблачении некромантка не видела никакой. Вчера по импровизированному пляжу она гуляла в куда более откровенном виде. А то, что мы тоже тут. Ой, Лаларив вздрогнула, когда Модистка слишком сильно затянула её наряд, пытаясь застегнуть очередной крючок. Это ничего? Мне вы точно не мешаете, буркнула Эрита, взглянув на Жака, застывшего за её спиной, и спросила. Ты поможешь или как? А то я теперь даже дышать боюсь в этом. В платье, короче. А то не приведи боги, испачкаю или порву его. И придется целый год не пить, не есть, а только вкалывать, чтоб рассчитаться с салоном». «Рита!» — укоризненно покачал головой Бьерн. «Мы ведь уже обсудили этот вопрос. Все затраты для свадьбы Лалы оплачиваю я, в том числе и наряда подружек невесты. В таком случае оплати что-нибудь более подходящее», — нагло заявила некромантка и, дунув на упавшее на глаза волосы, потребовала. Снимай. Как пожелаешь, солнышко. Довольно усмехнувшись, мужчина принялся развязывать ленты, которые только что усердно переплетал, и время от времени поглядывать в зеркало. Он был выше Элгрей головы на полторы, если не больше, и заметно шире в плечах. При желании Рита, принципиально не носившая обувь на высоком каблуке, вполне могла пройти у него подмышкой. И вот сейчас эта насупившаяся мелочь, с упавшей на глаза чёлкой, мрачно взирала на свою копию. в светло-розовых оборках и бантиках. Сам же Бьорн был в белой рубашке с закатанными по локоть рукавами и без галстука, а его короткие чуть волнистые волосы слегка растрепались. Сегодня они оба мало напоминали себя обычных. В жаке с трудом угадывался образ делового человека, всегда аккуратный и дорого одетого, собранного и предельно серьёзного. Вэрите, безбашенная оторва, готовой сносить головы вредоносным мертвякам. Девушка походила на бело-розовую куколку. крупкою и нежную. Несмотря на недовольное выражение лица, а мужчина выглядел по мальчишески весёлым и по-мужски сильным. Едва заметные морщинки в уголках его смеющихся глаз лишь добавляли образу изюминку. Модифицированные старели медленнее обычных людей это факт. Хотя при наличии хорошей косметики и должного ухода многие нынче могли сохранять своё тело в хорошей форме до самой смерти. Но господин Леру для своих сорока пяти все равно, по мнению некромантки, слишком уж молодо выглядел. Не зная она правду, дала бы ему от силы тридцать три или, может, тридцать пять. И сейчас, разглядывая объерно в зеркало, девушка снова задалась вопросом, почему он такой. О чем и спросила господина Леру, который, помнится, обещал прояснить сей любопытный вопрос. Ответ оригинальностью не отличался. Сбалансированное питание, занятия спортом, много работы, активный отдых, прочее — Все это можно было назвать тремя словами – здоровый образ жизни. И никакой магии, о воздействии которой подумывала некромантка. Никаких запрещенных препаратов и пластики. «Скучно», – вздохнула Эл Грей, позволяя мужчине снимать с себя похожее на свадебный торт платье. «Зато действенно», – веско заявил он, придерживая наряд, из которого вышла девушка в короткой белой сорочке и тонких чулках. Их тоже заставили Риту надеть модистка с кошкой. «Так определенно лучше», — заметил Бьерн, внимательно разглядывая брюнетку. И, к собственному удивлению, она испытала странное чувство, похожее на смущение вперемешку с удовольствием. Бледная кожа на скулах окрасилась розовым румянцем, а зеленые глаза яростно сверкнули. Ни ножа козлилась некромантка. Вовсе нет. Ее куда больше бесили реакции собственного тела, который вызывал в ней этот Бьерн. «Налюбовался?» пряча за грубо синеловкой, рявкнула Эрите. Вообще-то нет, но если ты настаиваешь, я настаиваю, огрызнулась она. Уйди. И как только мужчина скрылся за ширмой, крикнула: "И да, спасибо за помощь". "Всегда, пожалуйста, солнышко", донеслось до неё. И судя по интонациям, господин Леру откровенно веселился. Натянув на себя любимые штаны с кучей карманов и трикотажную майку вместо тонкой комбинации, Эл Грей вышла из примерочной зоны и села в кресло, занятое северьяном, который уже закончил разговаривать с Аней. «Мама Рита, тебе не понравилось розовое платье?» — сочувственно спросил мальчик. «Ага», — кивнула она, обнимая крестника. «Мне тоже», — вздохнув, признался тот. И оба Ани удостоились испепеляющего взгляда тощей модистки, которая была достаточно умна, чтобы не перечить клиентам, но слишком возмущена. чтобы её эмоции не отражались на лице. "И какое платье тебе заказать, солнышко?" листая толстый каталог, привезённый вместе с примерочными образцами, спросил Жак. "Чёрное и без оборок", ответил вместо Эриты ребёнок и задумчиво пошевелив бровями, добавил: "Или зелёное, под цвет глаз", одобрительно кивнул Леру. Аникромант равнодушно пожала плечами. "Хоть серо-бура малиновая, лишь бы без рюш", сказала она. "Эй, — возмутилась Лалари, которую, наконец, застегнули. — Это моя свадьба, и мне решать, в чем будут подружки-невесты. — Не вопрос. — все так же флегматично отозвалась некромантка. — Ищи себе других подружек и наряжай их во что хочешь. — Рита! — нахмурилась рыжая, топнув, обутая в аккуратную туфельку, ногой. — Да, Лала! — мило улыбнулась ей та, подняв голову от планшета, на экране которого что-то только что рассматривала. — Так нечестно! — Обиженно поджав губы, заявила Бьорна. "Успокойся", сказала Элгрей. "Чем мрачнее будем выглядеть на твоей свадьбе мы с Анькой, тем выигрышней на нашем фоне станешь смотреться ты в своём белом купол э-э эм... наряде". На самом деле, платье с пышной юбкой и длинным шлейфом Бьорне очень даже шло, но придирчивое настроение её подруги никто не отменял, хотя в своей привычной одежде она и чувствовала себя комфортней. Близость Жака Пусть он и сидел в соседнем кресле, продолжала волновать девушку. И это раздражало. Его взгляды, аромат одеколона, расслабленная поза и это полюбившееся ему солнышко. Как вообще мужчине пришло в голову так называть черноволосую некромантку, куда больше похожую на грозовую тучу? Особенно сейчас. И, несмотря на принятое решение, воспринимать Леру как отца Лалари, и не более того, Рита нет-нет, да и ловила себя на мысли, а если все-таки рискнуть закрутить с ним? Как оно будет?» Трель видеовызова отвлекла девушку от раздумий и, открыв нужную программу, Эл Грей с удивлением поняла, что на связи глава Белого клана. Немного помедлив, она ответила. «Да», на что услышала злое. «Развлекаешься, драгоценная, а я стою у ворот и жду, когда ты вынесешь мне обещанных зайцев. Но учти, заберу этих недопокойников только из твоих нежных ручек, невеста. На кладбище возле Горгросса. Я сидела на скамейке после недавнего общения с Эритей и сыном, поглядывала на личи с прислоненным к могильной плите Бьерном и плела венок для Ариэллы, которая натаскала мне целую гору всевозможных цветов, собранных между могил. Погода была ясная, настроение после пережитой нервотрепки на диво умиротворенное, а мысли, вертевшиеся в голове, сводились к одному выводу. Все-таки граф – идеальный мужчина. Витянь он в силу долголетия всё и обо всём знает. Например, этот погост, как выяснилось, он не пользуется особой популярностью у местных жителей уже давно, так как является своего рода аномальной зоной, где стареют вещи. Поэтому и плиты, поставленные 10-15 лет назад, выглядят древними, а относительно свежие склепы напоминают усыпальницы прошлых веков. Но, по заверениям всего того же всезнающего лича, для живых это место не опасно. Растения цветут буйным цветом, насекомые жужжат, птицы поют, и мы вот Сашку ждем. Вернее, жду его я. А маленькая лисичка играет рядом, в то время как наш мертвый, хотя теперь уже и не совсем мертвый, а вполне себе с виду живой спутник, готовится допрашивать покойного Бьерна. Все-таки удобно быть по документам зомби. Не надо получать никаких разрешений свыше. Нашел свежий труп, усадил и вперед, выбивая из него всю важную информацию, пока никто не видит. А потом исполнительный мертвяки закопает следы допроса с тем же равнодушным видом, с каким недавно добывали червей и зарывали остатки охотника. После того, как граф перекусил некромантом, другая пища в ближайшие пару месяцев ему не требовалась. Разве что для удовольствия, так как пищеварительная система, да и весь организм в целом у Фридрика, Лер, как его там, теперь работали как часы. И ни один маг не смог бы сейчас распознать в этом человеке мертвеца. На мой вопрос, а что же будет, когда пройдёт указанный срок? Он снова начнёт разлагаться или волшебным образом обратится сразу в скелет? Лич ответил, что если вовремя начнёт употреблять в пищу земных червей, эффект воскрешения продлится довольно долго. Ну или если ему под руку попадётся ещё один мерзавец вроде того, что пытался нас убить. По его подсчётам, сделанным за время долгих лет жизни после смерти, чтобы заменить насыщение душой разумного существа и мягкими тканями его тела, требуется 40 кг ползучего деликатеса. Черви методом проб и ошибок оказались самым подходящим аналогом человеческой жертвы. Хотя граф тестировал до них мышей, лягушек, а также животных покрупнее. Спрашивать о том, скольких он людей прикончил, пока не решил искать альтернативное питание, я не стала. Главное, что сейчас мой спутник именно такой: сильный, умный, образованный, симпатичный. Одним словом, идеальный. Правда, переходить дорогу этому идеалу лично я бы не рискнула. Реши Риткин подопечный стать новым властелином мира, не удивилась бы, если б у него это получилось. Однако в планы Лича власть как раз и не входила. По крайней мере, именно так он сказал, объясняя мне, почему скрывается под видом обычного разумного зомби с родовым проклятием, а не афиширует истинное положение дел. Оказывается, Лич и его уровня, очень ценные кадры, которые используются в государстве, на разных должностях. Какие именно посты занимают мертвецы? граф умолчал. И про род их деятельности тоже. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Консультантами эти господа явно не служат, и бумажки в рабочем кабинете тоже не перекладывают. Это ж идеальная машина для убийства, шпионажа, шантажа, да для чего угодно. Мак менталист, кое их в нашей стране единицы, и каждый на вес золота. Талантливый некромант использующий внутренний стму, то есть силу выпитых душ, а не черпающий по крупицам энергию, как другие, из природной стихий. Существо, прожившее не одну сотню лет и знающее историю вовсе не понаслышке, а из личного опыта. Монстр, которого практически невозможно уничтожить, так как он возрождается вновь и вновь. Чем не идеальный солдат, ну или командир, так что на древних личии, как выяснилось, охотились вовсе не для того, чтобы успокоить Куда выгоднее было использовать их, в далеко не самых благородных целях. Граф же предпочитал спокойную жизнь, путешествия и работу помощником некроманта. Вот только те, к кому он прибивался в качестве ручного зомби, жили, к сожалению, значительно меньше его. И время от времени хитроумному мертвецу приходилось прощаться со старым напарником и отправляться на поиски нового. Для этого граф возвращался в семейный склеп, о котором в округе ходила тьма вся возможных легенд. Или оккупировал какое-нибудь из давно знакомых кладбищ и начинал доканывать окрестный люд в надежде, что на уничтожение беспокойника пришлют достойных некромагов. Из них-то он и подбирал себе того, кому впоследствии сможет довериться. Эрите понравилось ему сразу: молодая, способная, осторожная, не глупая и с внутренним огоньком. Так охарактеризовал мою подругу граф. С ней его ожидал нескучный период жизни, если подобное можно сказать о личе. за который он планировал сделать из Эль-Грей настоящего профессионала, обучив тонкостям своего ремесла. Такова была его плата за сохранение тайны. И как намекнул мертвец, разговорившийся перед подготовкой ритуала, несколько толковых некромантов за последние сотни лет уже стали признанными мастерами, а то и профессорами маг-академий, пройдя курс обучения у своего подопечного скелета. Но всякий случай я уточнила, не боится ли он, что я проболтаюсь обо всем этом, или того хуже. Маленькая лисичка что-нибудь расскажет. Ребёнок же, ей не объяснишь, что некоторые тайны открывать нельзя никому. На что граф с улыбкой напомнил, что он не только некромант, но и менталист. Так что мы обе отныне не сможем его сдать даже под пытками, а Арелла и вовсе обо всём забудет едва покинет кладбище. Негоже малышке помнить то, что она тут видела. Александр, кстати, тоже получит ментальный запрет на разглашение секрета Лича, как только явится к нам. Хотя я и не открыла ему всей правды по видеосвязи. При личной встрече намеревалась восполнить этот пробел. Ну а граф хотел просто подстраховаться. С Эритежа, ее личный зомби, собирался поговорить по душам сразу после того, как мы вернемся из поездки. Что ж, мне нравился его план. И методы предосторожности я тоже одобряла. Да и не доверять этому существу причин не было. В конце концов, мало хищников, способных утолить голод, и восстановить магический резерв на 2 месяца, будут давиться килограммами червей, когда можно поймать в тёмный подворотне какого-нибудь пьяницу или просто прохожего и выпить его жизнь. Графа я уважала из-за гуманное отношение к людям, из-за нежелания участвовать в грязных политических играх, из-за то, что он расплачивался со своими напарниками знаниями. Так что этот мужчина в моём понимании действительно был идеальным, даже не взирая на то, что мёртв. Хотя сейчас по нему такого и не скажешь. Эмоциональный, подвижный, словохотливый. Сердце опять же бьётся, в чём я сама убедилась недавно, приложившись ухом к мужской груди. Чую, ждёт мою подружку завтра сюрприз. Уезжал скелет под иллюзией бледнолицового монаха, а вернётся живой мужик под той же маской. Очень надеюсь, что у меня будет шанс посмотреть на лицо Риты, когда она это просечёт. Закончив приготовление к призову духа погибшего Бьорна, Лич отослал меня обратно на скамейку. возле которой играла Арелла, а сам приступил к допросу. Моего участия в происходящем не требовалось, а любопытство пришлось заткнуть, ибо Грав заявил, что ритуал для необученной правилам безопасности ведьмы может оказаться опасным. Так что за происходящим я наблюдала издалека, спрятав венок из собранных малышкой цветов. На кладбище по-прежнему никого, кроме нас, не было из живых. Пятёрка зомби терпеливо ждала новой команды от своего хозяина, который пока что был занят. Я тоже решила не тратить время даром, а расспросить малышку поподробнее о ее родителях. Из того, что Ариэль уже успела нам рассказать, стало понятно, что она — дочь достаточно обеспеченной и влиятельной супружеской пары из клана черно-бурых лис. Но это в равной степени могло означать, что ее родные преуспевающие бизнесмены, творческие люди или, к примеру, богатые наследники правящего рода, да что угодно это могло значить. Детям свойственно идеализировать своих маму и папу. И всё же я пыталась выяснить про них больше именно из этого сомнительного источника. Версия про то, что родители сами упекли чадо с опасным даром в склеп, к счастью, отпала. Про них девочка говорила только хорошее, и судя по мелочам из её жизни в семье, которые она описывала мне, безбожно картавя, там действительно любили малышку. Любили, но прятали от остальных за высоким забором, защищая тем самым от смертоносной силы девочки, окружающих людей и Бьёрнов, а может и оберегая её саму от гнева недовольных. Пока я болтала с лисичкой, Грав закончил допрос мертвеца. Никаких спецэффектов, подобных клубящейся тьме, на этот раз не было. Желтоглазый, прикованный к месту заклинанием неподвижности, ожил на несколько минут, чтобы под действием чар правды рассказать дознавателю обо всём, что знал. Потом его душа была отпущена на перерождение, а телом занялись послушные зомби. Сам же Лис подошёл ко мне, и Сеф рядом совершенно по-человечески вытянул ноги, закинул за голову руки и подставил лицо солнечным лучам. На многих погостах, на которых он побывал с прежними напарниками, у графа были тайники, своего рода некроманские заначки, где хранилась одежда, различный инвентарь и многие другие полезные для полевой работы вещи. Удобные штаны, рубаха из простой ткани и ботинки подходящего размера сегодня оказались очень кстати. именно на них Лич сменил свой изрядно подранный лохмотье. Истинный облик мужчины мне нравился больше, чем иллюзия монаха, которую Мак планировал снова надеть, когда будем возвращаться в Гремшер. Что выяснил? спросила я, скосив взгляд на отдыхающего графа, которого после всего случившегося Ариэль тоже записала в друзья и больше на него не шипела. Даже цветочками одарила и попросила меня сплести новый венок, но этот раз для дяди. Вообще-то я уже 3 штуки сделала по каждой лаличе. Один покрывал темно-волосую макушку девочки, второй висел на мне, но был великоват и постоянно сваливался на одно ухо, а с третьим я всё ещё работала. Решив, что мой головной убор идеально подойдёт графу, я на него это растительное безобразие и нахлобучила. Мужчина усмехнулся, поправил венок и отослав Бьёрну за новой порцией цветов, начал вполголоса рассказывать, что удалось узнать у мертвеца. Оказывается, слухи о продвижении магов жаждущих отняси власти у модифицированных, а заодно и нажитое желтоглазыми имущество растащить, не были ложью. В разных городах имелись тайные представители этой противобьёрновской организации, которые считали зверолюдов зажиравшими силородами, биологической ошибкой и просто существами, которых следовало сослать в изоляцию или лучше на каторжные работы во благо человечества, причём исключительно магически одарённого человечества. так как простой народ для этих агрессивно настроенных господ был чем-то вроде пыли под ногами. Впрочем, нет, и их чародеи планировали тоже использовать. Должен же кто-то работать на благо истинных людей. Слушая об этом, я невольно кривилась. И ещё со времён академии терпеть не могла подобных выскочек, считавших, что раз они видят магические нити и способны плести заклинания, все остальные должны перед ними преклоняться, а если нет, то быть наказанными. Мерзко. Беорны, конечно, тоже не пушистые зайчики, но эти хоть людей уважают и много делают для своих городов. А что у некоторых кланов эгоистичные вожаки? Так и обычные чиновники с человеческими глазами ничем ведь не лучше бывают. Тут скорее от характера зависит, чем от принадлежности отдельно взятого индивидуума к модифицированным магам или простым смертным. Хочешь сказать, что охотник был из такой группы? спросила я, когда Лич замолчал. Короткий кивок был у меня ответом. Ладно, он Никромант готов был убить без суда и следствия женщину с ребёнком, даже не попытавшись отвести меня к целителю. Это уже о многом говорит. Но какое отношение к происходящему имел тот Бьорн? Неужели правда малышку спасать прибыл и по глупому подставился под магический удар? Вовсе нет, криво усмехнулся собеседник. На бледном и лезёрном лице его улыбка выглядела слегка отмороженной. В каждом стаде есть своя паршивая овца Анна, и наш мёртвый друг как раз был из таких. Это именно он усыпил девочку и вынес её из дома, куда его пустил сообщник, имя которого я, к сожалению, так и не смог выяснить. Он же позаботился и о том, чтобы запутать и щеек, пущенных по следу, в том числе и с помощью зелья, которое отбивает нюх модифицированных. Откуда оно у него? Заинтересовалась я, вспомнив, что запах показался мне знакомым. Сказал, что купил у какой-то гадалки, Ариадны, вроде того. Граф прищурился, пытливо глядя на меня. «Знаешь ее?» «Нет, но имя слышу не в первый раз. Только раньше она вроде как работала в Гримшире. Алисы, стая столичная... Неужели Бьерн к нам за эликсиром ездил? И откуда они все только узнают про эту странную ведьму? Если я, к примеру, впервые о ней услышала от жены Лекса несколько дней назад. Странно все». «Есть такое дело, не стал спорить со мной Лич. Так вот...» про нашу похищенную малышку. Она — дочь племянницы черно-бурого вожака, и за нее уже потребован весьма приличный выкуп. Правда, живой девочку возвращать никто не собирался. Хотели убить по-тихому и подставить под это дело другой клан. «Прямо как в случае с моим похищением», — нахмырилась я, вспоминая фальшивого кота Эйба. «Только меня не убили», — добавила я, сглотнув неприятную сухость, появившуюся во рту. «Не убили, да». просто бросили связанную по рукам и ногам в сыром подвале одну. И, пользуясь популярной в среде подонков гадостью, сделали мои поиски для ещё и невозможными. Конечно, можно было бы подключиться к процессу магов, но где гарантия, что и от них защиту не выставили, которую я, убегая, просто не заметила. Если бы не Александр, возможно, нашли бы через пару-тройку дней мой хладный труп местные бродяги. Мысль о рыжеволосом сыскаре заставила улыбнуться. а шум мотора, раздавшийся со стороны дороги, ведущий от кладбища к городу, встрепенуться и начать заинтересованно вглядываться в нужную сторону. Из-за деревьев и кустов обзор был плохой, но звук, из-за которого мое сердце забилось чаще, становился все громче и отчетливей. Точно не машина. Скорее всего, мотоцикл. Такой, как у Нечаева. О том, что это мог быть кто-то из местных или очередная партия беловолосых ищеек, я старалась не думать. «Иди уже, встречай своего парня». Насмешливо хмыкнул граф, всё это время наблюдавший за мной. А если это не он, на всякий случай уточнила я, поймав подбежавшую к нам Ариаэллу, чуткий слух которой тоже засёк близость чужого транспортного средства. Но в отличие от меня, девочка испугалась. Можно понять. После её-то злоключения, если бы магия лича, поднимавшего мертвецов, не сбила бы настройки сонных чар, наложенных на Ариаэллу, она бы до сих пор спала в тёмном склепе. А мы бы даже не узнали о том, что рядом находится похищенный ребёнок. обречённый на смерть. Он зуб даю, рассмеялся граф, демонстрируя белоснежный оскал. А если всё же не он, так встреть незваного гостя, как и подобает ведьме. Это как же, не поняла я. Цветами, сняв с головы венок, граф вручил его мне, забрав тот, что был ещё не готов. Если с миром гость пришёл, но ну, или заклинанием каким-нибудь действенным, или с войной. Пока идёшь до ворот, как раз что-нибудь такое соорудишь на случай неприятностей. Кивнув, я передала графу малышку, которая тут же залезла на колени к дяде, обещавшему её защищать, а сама отправилась встречать визитёра. Поначалу просто шла, всматриваясь в силуэт, остановившегося возле ограды мотоциклиста. А когда он заглушил двигатель и снял шлем, радостно пискнула и сорвалась с места, перепрыгивая через могилки не хуже, чем во время забега от некроманта. Никакие чары я, естественно, не сплела. Зачем? Вместо этого Налетела на идущего ко мне сыскаря и радостно водрузила на его голову венок. Хотела еще поздороваться и что-нибудь сказать на тему того, как счастливо его видеть. Но мужчина, поймав меня в объятия, наклонился и... Слова потонули в шальном поцелуе, а пальцы заблудились в темно-рыжих волосах.